Глава пятнадцатая. Так началась новая полоса в жизни Николая. Началась с беготни по учреждениям. В инкомате надо было стать на учет, получить пенсионную книжку, в милиции сдать какие-то анкеты и фотографии для оформления паспорта, получить продуктовые карточки. Везде были очереди, и надо было кого-то дожидаться. или не хватало какой-то справки, или надо было её заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то дожидаться. Одним словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжёлой, непонятной ему и часто раздражающей, жизнью долового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался. Он, правда, знал, что гражданскому населению во время войны нелегко, и что за килограммом крупы или макарон надо несколько часов простоять в очереди. Знал, что существует слово отаваривать, оно его очень смешило, что есть стандартная справка, без которой не давали карточек на следующий месяц. Знал, что стакан махорки на базаре стоит 10 рублей. А литр керосина шестьдесят семьдесят, а то и восемьдесят рублей. И что поэтому нельзя пользоваться лампами, а приходится довольствоваться коптилками. Знал, что выгоднее всего сейчас торговать пивом и газированной водой. Что девяносто девять процентов судебных заседаний посвящены квартирным конфликтам. Население города увеличивалось с каждым днем, а город был разрушен, и квартир не хватало. что для многих ордена, которые нечестно заработали на фронте и на шивке о ранении, превратились в средства без очереди приходить к начальству, стучать там кулаком по столу и требовать различных законных и незаконных льгот и выдач. Все это Николай знал и на фронте и особенно в госпитале об этом говорили достаточно. Сейчас он с этим столкнулся лицом к лицу. И так же, как человек, впервые попавший на фронт, хотя и много слыхавший о нём, долго не может свыкнуться со всем происходящим вокруг него, так и Николай, очутившийся в этом большом, удалённом на сотни километров от фронта городе, именуемом коротким словом тыл, никак не мог к этому тылу привыкнуть. Ну что это такое в конце концов? Возмущался он, вернувшись домой, злой и усталый после целого дня стояния в очереди. Куда не ткнись, всюду хвосты, везде все сбою добывай. Паршивую справку получить, и то до хрипать и кричать надо, бред собачий. Слушатели только переглядывались. С непривычки, Николай Иванович, скоро привыкнете. сами рассказывали, как спят у вас солдаты под любой бомбёжкой и обстрелами, ничем не разбудишь. Ты кто фронт, а то тыл. И опять переглядывались. Николай только удивлялся. Странные они люди. Он не понимал, что для этих странных людей, перенёсших 3 года войны, кто в оккупации, как Анна Пантелеймоновна, а кто как ковровы в далёком холодном и жарком Казахстане нынешний тысяча девятьсот сорок четвертый год здесь дома за каменными стенами с дровами на кухне казался если не сказкой то во всяком случае чем-то очень и очень неплохим одно уже то что жили они в своем родном пусть разрушенном и сколеченном но избавленном от оккупантов городе помогала переносить любые связанные с войной лишения. Год тому назад Анна Пантелеимоновна жила в этой самой заваленной книгами пустой безвали комнате, одна денежника, никому во всем городе не нужная, потерявшая мужа, лишившаяся работы, друзей. Почти все ее знакомые и друзья эвакуировались. Остался только один, бывший сослуживец мужа. До войны он довольно часто приходил. При немцах он тоже как-то зашёл, чистенький, выбритый, пахнущий одеколоном. Принёс какие-то продукты, селёдку. Анна Пантелеймоновна его выгнала. Он работал на немцев. Для Анны Пантелеймоновны этого было достаточно. Такие люди для неё не существовали. И вот она осталась совсем одна. Сидела на базаре перед двумя стопками никому ненужных книг, стараясь не видеть ненавистных ей чужих людей в серо-зелёных шинелях. И считала праздником тот день, когда за полупудовый географический атлас в теснённом золотом переплёте получала стакан пшёна, или когда отогрели водопроводную колонку возле стадиона. И можно было уже не таскать воду за четыре квартала с Желянской улицы. И вот все это уже позади. По-прежнему работа, по-прежнему рядом Валя, и все чаще слышишь, что такой-то вот вернулся с фронта, пусть даже раненый, но голова все-таки на плечах, и скоро говорят, выпишут уже из госпиталя. Правда, бывало и другое. У Сушкивичей погибли оба сына. Анна Пантелеймоновна хорошо их помнит, как они всегда опаздывая в школу, скатывались по лестнице, сбивая прохожих. Саша и Котик, два близнеца, окрыловы, такие славные старичок и старушка из 14 квартиры, вчера только получили похоронную откуда-то из Польши. А ведь на прошлой еще неделе старушка Крылова остановила Анну Пантелеимоновну на лестнице и долго рылась в своей сумке, чтобы показать карточку своего внука. Красивый какой стал, а совсем мужчина. А бедная Марфа Даниловна, как только постучит почтальон Шеклова, она уже знает ее стук, сразу меняется в лице. Пойди, Петя, открой. сама боится вдруг по курноссому личику клавы всё поймёт а потом когда письмо оказывается от мити всё те же воюем помаленьку угощает клаву чаем и без конца расспрашивает о ване клавином кавалере который где-то там на фронте у чёртовых зубах в баренцевом море Бог ты мой, Бог ты мой. Четвёртый год пошёл. Подумать только, четвёртый год. И четвёртый год только и слышишь: убили, разрушили, уничтожили, потопили, взорвали. В газетах, по радио, на улицах везде. И Анна Пантелеймоновна не на шутку сердилась, когда Николай начинал сравнивать фронтовую жизнь с тыловой. Отдавай иногда предпочтение фронту. Замолчите, слышать не хочу. Как можно такое говорить? Дурное ли хорошо у нас здесь? Но люди всё-таки ходят по улицам во весь рост и не боятся, что их убьют. Очереди надоели, без работы скучно. Так ищите работу, а не расхваливайте мне войну. И не поддерживаю его валя, пожалуйста. Пусть работает или учится. Вот что вам надо. учиться вам надо. Николай почесал затылок. Вот получу на днях паспорт, и тогда А что тогда? Николай сам толком не знал. Выхода было два, вернее три, но третий, хотя он был, пожалуй, самым лёгким и выгодным, Николай в конце концов отбрасывал. Первый выход закончив все свои дела, отправиться в райком и сказать там: вот я такой-то и такой-то, вернулся с фронта, специальностей не имею. Назначайте куда хотите, вам виднее. Это был выход самый простой. Второй, тот самый, на котором настаивала Анна Пантелеймоновна, пойти учиться, поступить в какой-нибудь техникум или институт, любой: строительный, индустриальный, горный. И помучившись над книгой сколько-то там лет, получить специальность. Этот вариант был сложнее. За время войны Николай перезабыл всё то немногое, чему когда-то учился. И откровенно говоря, без особого восторга думал о парте и книге. Но с точки зрения здравого смысла, как говорил Валерьян Сергеевич, этот выход был наиболее правилен. Раньше или позже специальность получить надо было. Но первый вариант пугал неясностью перспективы, второй относительно далёкой перспективой. И оба чего греха таить, скудостью заработка. На первых порах правда была пенсия, но рука живёт и пенсию снимут. Сиди тогда на стипендии или каких-нибудь 400-500 рублях. И вот тут-то всплывал третий, самый соблазнительный вариант. автором которого был дьявол искуситель в лице Яшки. Яшка был человеком дела. Он не любил разговоров впустую, которыми занимались на его взгляд остальные жильцы квартиры. Все разговоры об учении он называл разговорами до лампочки, и ни одной минутой не сомневался, что в первых же экзаменах Николай засыплется. В то, что Райком сможет найти для Николая хорошую работу, он тоже не верил. И это не для тебя, обрад. Физическим трудом заниматься ты пока не можешь. Вот и предложит тебе что-нибудь бумажное. А это по нынешним временам Яшка считал самым неподходящим. Это тебе не фронт, винтовку в руки и ура вперед. Тут на таких можешь нарваться. Раз-два обведут вокруг пальца. Пикнуть не успеешь и будь тебе любезны. Ты меня видишь, я тебя нет. Яшка четырьмя пальцами изображал решетку. Нужно это тебе? Нет, Яшкин план был прост и ясен. Время сейчас не легкое. Николаю надо содержать семью. Крутись не крутись, все равно женишься на Вале. А кто больше всех сейчас зарабатывает? Конечно шофер. Значит надо становиться шофером. За 2 недели я из тебя такого водителя сделаю, закачаешься, что пальцы плохо работают. Это ерунда. Важен локоть, плечо и вот это место. Яшка показывал на своё широкое костистое запястье, не зная, как его назвать. Зарва получишь в два счёта. На работу устрою к нам в гараж. В субботу как раз новые машины получаем. Одним словом, заживём мы с тобой, Николай Иванович. Ты даже не представляешь, что это за жизнь будет. Яж хлопалs себя по коленке и прищёлкивал языком. Скажи, что яж кнёбный, а? В этих вопросах я всех твоих валерьянов запоезд заткну. Согласен? Николай смотрел в окно и рассеянно отвечал. Согласен. А раз согласен, завтра же начнём. Нет, завтра я ещё не могу. тогда послезавтра и послезавтра не смогу в райком надо яшка начинал злиться вот заладил одно и то же не могу да не могу ты не юли говори прямо хочешь или не хочешь яшка был парень напористый но ответа он так и не получил другие совершенно неожиданные события не дали Николаю возможности принять окончательное решение